Столбы дыма бесконечными лестницами поднимались к небу. Растопленные паровозы стояли готовые к выходу, обжигая холодные зимние облака кипящими облаками пара. По краю полоза расхаживали взад и вперед начальник дистанции, инженер путей сообщения Фуфлыдин и дорожный мастер привокзального участка Павел Феропонтович Антипов.